Тростнику удалось выяснить, что последний причастен к этим кражам. Брать его без достаточных улик не было никакого смысла. Давиться от него правдивых показаний просто невозможно. Тростник более 10 дней пытался установить, с кем баторин ворует и где прячет краденое. Казалось, все места возможного сбыта похищенного уже удалось выявить, но поймать преступников оказалось делом нелегким. Тростнику доставалось и от начальства, и действительно среди похищенного имущества наряду с мелкими предметами и ценностями были крупные вещи, особенно ковры, сбыть которые почти на виду у работников милиции было невозможно. Сколько не бился тростник над разгадкой, где воры устроили тайник, ничего утешительно добыть не мог. И вот Батурин сидит вместе со своими друзьями за одним столом с оперативником, и, не зная того, упивается хвастливыми речами. «Что мне деньги?» Вчера в ресторане червонцам дал прикурить Саня. Сидевший напротив уже изрядно пьяный Саня подтвердил точно, а официанка от удивления чуть ноги не ошпарила. Скалов постепенно все больше и больше накапливал сведения от друзьях Батурина. Маленький магнитофон во внутреннем кармане пиджака Скалова четко фиксировал весь разговор. Нужно только умело направлять ход воровской беседы. Скалов вспомнил о спрятанных коврах и решил попытаться выяснить, где их укрыли. Лейтенант придвинулся к Батуре, но и заплетающимся языком сказал «Ты, кореш, молодец!» «Был у меня друг». Вот я ты. с таким готов куда угодно. Жаль, погорел. И главное, обидно, задел квартиру золотишко, хрусталец, башню взял. Я помог ему красиво сбыть, а его фаер опять на ту же хату потянул. Вспомнил, что уж больно красивый ковер имеется. Отговаривал его, отговаривал, а он мне ничего, никто не рассчитывает, что я опять в ту же квартиру пойду. Понимать надо психология. мы ну и пошел. Взял коврик и в комиссионку. А оказалось, что как только он из квартиры с ковриком вышел, тут же и хозяин пришел. Кепиш поднялся, контора приехала, пустили собаку, а она, сволочь, ушастая, прямо в комиссионке и приперла. А там кореш мой уже коврик какой-то мадам загоняет. Вот так бедняга и погорел. Батурин засмеялся. Мы делаем иначе. От коров тоже не отказываемся, но только сгонять их не спешим. Нашли, так сказать, великолепное место для временного хранения. Он достал из кармана пижака паспорт и выдал из него несколько квитанцев. Вот они, коврики мои, видишь, в кармане помещаются. Ни один барбос своим носом не учивает. скалу увидел, что это квитанция о сдаче ковров в химчистку. Так вот оно что, удивился лейтенант. Оказывается, они прячут ворованные вещи. Сразу же после кражи ковры сдают в химчистку. Вроде как в камеру хранения. Ловко. По своим ксирам сдаешь? Ну что я, фраер? — Силы — не проблема. Если тебе надо, скажи на любую фамилию сделаю. Скалов понимал, что квитанции и фальшивый паспорт, будь задержан Батонин — неопривержимое доказательство его вины. Оперативник начал искать выход из создавшегося положения. Неожиданно раздался звонок. Все замерли. Горелов направился в прихожую. Наступила напряженная тишина. Скалов увидел, как Батурин вытащил из кармана паспорт с квитанциями и сунул его в сапог, что лежал у дивана. Но это была не милиция. В дверях стоял краб. «Привет, компании Бросил он как-то безразлично и повернулся к Горелову. «Пойдем, поговорим». Они направились на кухню. Скалов тоже поднялся и пошел за ними. Краб со злостью проговорил.